Еще много было восходов и закатов над морем. Были тихие дни и дули ледяные ветры, но, наконец, они приплыли к внутренним островам. Непрерывно встречаясь то с огромными кораблями, то с маленькими суденышками, они приближались теперь к острову Хавнер, прямо через залив к его главному порту. Перед ними вставали белые башни и весь город, усыпанный белым сверкающим снегом. Снегом были покрыты красные черепичные крыши и украшены разноцветной мозаикой мосты и мачты судов в гаване, что сверкало тонким литком под зимним солнцем. Весть об их прибытии опередила зоркую, ибо ее залатанный красный парус хорошо известен был в этих местах. Огромная толпа собралась у заснеженных причалов, и разноцветные флаги хлопали на холодном ветру под ясным солнцем. Тинар сидела на носу, прямая, в своем черном потрепанном плаще. Она посмотрела на серебряное кольцо у себя на запястье, потом на разноцветную толпу на берегу, обвела взглядом дворцы и белые башни. Потом высоко подняла правую руку, и солнце сверкнуло на серебре. Радостный гул пронесся над неспокойной водой. Дед причалил лодку, и сотня рук потянулась ему на помощь. Он выпрыгнул на пирс и обернулся, протягивая руку своей спутнице. «Иди сюда!» — сказал он, улыбаясь. И Тенар встала и пошла к нему. Мрачным было ее лицо, когда она шла рядом с Гедом по белым улицам Хавнера. Она крепко держала его за руку, словно ребенок, которого ведут домой.